Глава четырнадцатая Рита знала, что рана ее смертельна. И что умирать ей придется долго и трудно. Пока боли почти не было, только все сильнее пекло в животе и хотелось пить. Но пить было нельзя. И Рита просто мочила в лужице тряпочку и прикладывала к губам. Восков спрятал ее под еловым выворотнем, забросал ветками и ушел. По тому времени еще стреляли, но вскоре все вдруг затихло, И Рита заплакала. Плакала беззвучно, без вздохов, просто по лицу текли слезы. Она поняла, что Женьки больше нет. А потом и слезы пропали. Отступили перед тем огромным, что стояло сейчас перед нею, с чем нужно было разобраться, к чему следовало подготовиться. Холодная черная бездна распахивалась у ее ног, и Рита мужественно и сурово смотрела в нее. Она не жалела себя, своей жизни и молодости, потому что все время думала о том, что было куда важнее, чем она сама. Сын оставался сиротой. Оставался совсем один на руках у болезненной матери. ирита гадала сейчас, как переживет он войну. И как потом сложится его жизнь. Вскоре вернулся Восков. Разбросал ветки, молча сел рядом, обхватив раненную руку и покачиваясь. «Женя погибла?» Он кивнул, потом сказал «Мешков наших нет, ни мешков, ни винтовок, либо с собой унесли, либо спрятали где». Женя сразу умерла. «Сразу», — сказал он, и она почувствовала, что сказал он неправду. Они ушли, за взрывчаткой видно. Он поймал ее тусклый, все понимающий взгляд, выкрикнул вдруг «Не победили они нас, понимаешь? Я еще живой, меня еще повалить надо». Он замолчал, стиснув зубы, закачался, баюкая раненую руку. — Болит? — Здесь у меня болит. Он ткнул в грудь. — Здесь свербит, Рита. — Так свербит. Положил ведь я вас всех пятерых положил. А за что? За десяток фрицев. — Ну, зачем так? Все же понятно, война. — Пока война понятна, а потом, когда мир будет? Будет понятно, почему вам умирать приходилось. Почему я фрицев этих дальше не пустил? Почему такое решение принял? Что ответить, когда спросят? Что ж это вы, мужики, мам наших от пуль защитить не могли? Что же это вы со смертью их оженили, сами целенькие? Дорогу Кировскую берегли до Беломорский канал. Да там ведь тоже поди охрана. Там ведь людишек куда больше, чем пятер девчат, да старшина с наганом. Не надо, тихо сказала она. «Родина ведь не с каналов начинается, совсем не оттуда. А мы ее защищали. Сначала ее, а уж потом канал». «Да». Восков тяжело вздохнул, помолчал. «Ты полежи, покуда, я вокруг погляжу, а то наткнуться и концы нам». Он достал наган, зачем-то старательно обтер его рукавом. «Возьми». «Два патрона, правда, осталось, ну все-таки спокойнее с ним». «Погоди». Рита глядела куда-то мимо его лица, в перекрытое ветвями небо. «Помнишь, на немцев я у разъезда наткнулась? Я тогда к маме в город бегала. Сыночек у меня там, три годика. Аликом зовут, Альбертом. Мама больна очень, долго не проживет, а отец мой без вести пропал». Не тревожься, Рита, понял я все. «Спасибо тебе». Она улыбнулась бесцветными губами. «Просьбу мою последнюю выполнишь?» «Нет», — сказал он. — Бессмысленно, все равно ведь умру, только намучаюсь. Я разведку произведу и вернусь, к ночи до своих доберемся. — Поцелуй меня вдруг, — сказала она. Он неуклюже наклонился, неуклюже ткнулся губами в лоб. — Колючий, — еле слышно вздохнула она, закрывая глаза. — Иди, завали меня ветками и иди. По серым проваленным щекам ее медленно ползли слезы. Федот Евграфыч тихо поднялся, аккуратно прикрыл Риту еловыми лапами и быстро зашагал к речке, навстречу немцам. В кармане тяжело покачивалась бесполезная граната. Единственное его оружие. Он вскоре почувствовал, чем расслышал этот слабый, утонувший в ветвях выстрел. Замер, вслушиваясь в лесную тишину, а потом, еще боясь поверить, побежал назад к огромной вывороченной ели Рита выстрелила в висок. И крови почти не было. Синие порошинки густо окаемляли полевое отверстие, и Восков почему-то особенно долго всматривался в них. Потом отнес Риту в сторону и начал рыть яму в том месте, где она до этого лежала. Здесь земля мягкой была, податливой. Рыхлил ее палками, руками выгребал наружу, рубил корни ножом, быстро вырыл. Еще быстрее зарыл и, не дав себе отдыха, пошел туда, где лежала Женя. А рука ныла без удержу по-дурному ныла, накатами, и Камелькова он схранил плохо, и все время думал об этом, и жалел, и шептал пересохшими губами «Прости, Женечка, прости». Покачиваясь и оступаясь, он брел через синюхину гряду навстречу немцам. В руке намертво был зажат наган с последним патроном, и хотел он сейчас только, чтобы немцы скорее повстречались, и чтоб он успел свалить еще одного. Потому что сил уже не было. Совсем не было сил, только боль во всем теле. Белые сумерки тихо плыли над нагретыми камнями. Туман уже копился в низинах. Ветерок сник, и комары тучей висели над старшиной. А ему чудились в этом белесом мареве его девчат. Все пятеро. И он все время шептал что-то и горестно накачал головой. А немцев все не было. Не попадались они ему. Не стреляли. Хоть шел он грузно и открыто, и искал этой встречи. Пора было кончать эту войну. Пора было ставить точку, и последняя, эта точка, хранилась в сизом канале ствола его нагана. У него не было сейчас цели, было только желание. Он не кружил, не искал следов, а шел прямо, как заведенный. А немцев все не было и не было. Он уже миновал сосничок и шел теперь по лесу, с каждой минутой приближаясь к скиту Легонта где утром так просто добыл себе оружие. Он не думал, зачем идет именно туда, но безошибочный охотничий инстинкт ввел его именно этим путем, и он подчинялся ему. И, подчиняясь ему, вдруг замедлил шаги, прислушался и скользнул в кусты. В сотни метров начиналась поляна с прогнившим срубом колодца и перекосившаяся, въехавший в землю избой. И эту сотню метров Восков прошел беззвучно и невесомо. Он знал, что там враг, знал точно и необъяснимо, как волк знает, откуда выскочит на него заяц. В кустах у поляна он замер и долго стоял, не шевелясь, глазами обшаривая сруб, возле которого уже не было убитого им немца, покосившийся скит, темные кусты по углам. Ничего не было там особенного, ничего не замечалось, но старшина продолжал терпеливо ждать». И когда от угла избыть чуть проплыло смутное пятно, он не удивился, он уже знал, что именно там стоит часовой. Он шел к нему долго, бесконечно долго, медленно, как во сне, поднимал ногу, невесомо опускал ее на землю и не переступал, переливал тяжесть по капле, чтобы не хрустнула ни одна веточка. В этом странном птичьем танце он обошел поляну и оказался за спиной неподвижного часового. И еще медленнее, еще плавнее двинулся к этой широкой темной спине. Не пошел, поплыл. И в шаге остановился. Он долго сдерживал дыхание и теперь ждал, когда успокоится сердце. Он давно уже сунул в кобуру наган, держал в правой руке нож и, сейчас чувствуя тяжелый запах чужого тела, Медленно, по миллиметру, заносил финку для одного единственного решающего удара. И еще копил силы. Их было мало, очень мало. А левая рука уже ничем не могла помочь. Он все вложил в этот удар. Все до последней капли. Немец почти не вскрикнул, только странно тягуче вздохнул и сунулся на колени. Старшина рванул скособоченную дверь, прыжком влетел в избу. Хэндехох, а они спали. Отсыпались перед последним броском к железке. Только один не спал в угол, метнулся к оружию, но Восков уловил этот его скок и почти в упор всадил в немца пулю. Грохот ударил в низкий потолок, фрица швырнула в стену, а старшина забыл вдруг все немецкие слова и только хрипло кричал «Лягает, лягает, лягает» и ругался черными словами, самыми черными, какие знал. Нет, ни крика не испугались, ни гранаты, которые размахивал старшина. Просто подумать не могли, в мыслях представить даже, что один он, намного вёрст верст, один одинешенек. Не вмещалось это понятие в фашистские их мозги. И потому на пол легли, мордами вниз, как велел. Все четверо легли, пятый, прыткий самый, уж на том свете числился. И повязали друг друга ремнями. Аккуратно повязали, а последнего Федот евграфович лично связал. И заплакал. Слезы текли по грязному небритому лицу. Он трясся во знобе и смеялся сквозь эти слезы и кричал, что взяли, взяли, да, пять девчат, пять девочек было всего, всего пятеро. Они прошли вы никуда, они прошли, и сдохните здесь, все сдохните. Лично каждого убью. Лично, даже если начальство помилует. А там пусть судят меня, пусть судят. А рука ныла, так ныла, что горело все в нем, и мысли путались. И потому он особо боялся сознание потерять. И цеплялся за него из последних селенок, цеплялся. Тот последний путь он уже никогда не мог вспомнить. колыхались впереди немецкие спины. Болтались из стороны в сторону, потому что шатало восково будто в доску пьяного. И ничего он не видел, кроме этих четырех спин. И об одном только думал — успеть спуск автомата нажать, прежде чем сознание потеряет. А оно на последней паутинке висело, и боль такая во всем теле горела, что рычал над от боли той. Рычал и плакал, обессилел, видно, в конец. Но лишь тогда он сознанию своему оборваться разрешил, когда окликнули их, и когда понял он, что навстречу идут свои русские.